Глава десятая. Человек в маске. Когда мы въехали в город, Чон Мин сказал, «Я подброшу вас домой». «Ни за что! Вы сами сказали, безопаснее всего мне рядом с вами». Такого я не говорил. Я сказал, безопаснее будет вернуться в город. «Нет, я хочу быть с тобой!» Я вцепилась в его локоть. Сейчас невыносимо было называть его инспектор. «Пожалуйста! Я не поеду никуда!» Чон Мин съехал на ближайшую обочину и, как обычно, неаккуратно припарковался, а потом развернулся ко мне всем телом и коснулся моей щеки, провел по ней большим пальцем, словно стирал невидимые слезы. Ён Хиа», — сказал он, и от этого домашнего обращения у меня заныло в груди. «Ты хочешь выжить завтра вечером?» Я неуверенно кивнула. Было чувство, что вопрос с подвохом. «Тогда доверься мне», — сказал он отчаянно, почти раздраженно, глядя на меня. «Прошу, ни о чем не спрашивай и жди. Я тебе позвоню. Обещаю, что не будешь ничего предпринимать до моего звонка». Он смотрел на меня тяжелым, пронзительным взглядом, и ощущение подвоха росло. У меня появилось ужасное чувство, что Чон Мин стоит оставить его, отправиться куда-нибудь вроде ресторана Гаксан и погибнет там, пытаясь меня спасти. «Нет», — тихо сказала я, — «хочу с тобой». Чон Мин взвыл и схватил меня за щеки. Это не напоминало нежные сцены из сериалов. Скорее, он месил мое лицо, как тесто. Юнхиа, Он встряхнул меня, не выпуская мои щеки. «Я же прошу тебя, езжай домой и будь там, пока я не позвоню. Дай мне свой номер, чтобы я сама могла тебе позвонить, если что. Нет, жди звонка. Дома с тобой ничего не случится». «Ты уже думал, что со мной ничего не случится в отеле?» «Это другое». Он не дал мне возразить. Качнулся навстречу и так мокро, горячо поцеловал... что на несколько секунд я забыла обо всем. Мимо неслись машины, мы были на какой-то унылой улочке, которую я не узнавала. Снаружи никто бы не догадался, как разбивается мое сердце в этой старой машине. Прикосновение Чонмина на моих щеках стало нежнее. Поцелуй из голодного превратился в тягучий и мягкий, и все же я отстранилась первой. Не знаю, почему в наших поцелуях всегда так получалось. Я хотела их больше всех, и я же была той, кто их заканчивал. Когда мы целовались в темной подсобке бара, я вспомнила о надвигающемся убийстве. Когда целовались у окна отеля, лицо Чонмина показалось мне таким искаженным, почти страдающим, что я не могла не сболтнуть глупость. А сейчас... «Ты только возвращайся», — выдавила я. «Обещаю не выходить до твоего звонка, если ты обещаешь, что не позволишь никому тебя... тебе...» Я обняла его изо всех сил и прижала к себе, вплела пальцы в его волосы, стараясь не думать о том, что в сказках всего по три. Будет ли у нас четвертый поцелуй? «Я люблю тебя. Клянусь, ничего со мной не случится». Еле слышно сказал Чон Мин, и я безнадежно уткнулась губами в его висок. «Клянусь, что буду ждать тебя дома. Буду ждать сколько угодно». Он отстранился, удерживая меня за талию. еще раз коснулся губами моих губ и несколько секунд просто смотрел на меня. Так будто тоже любит меня. Получается, он тоже в меня влюблён». От этой мысли счастье чуть не разорвало меня изнутри. На этот раз он припарковался прямо перед нашим домом, не скрываясь. Достал из машины все мои пакеты и вручил мне. Мы молча постояли рядом. День был прохладный и пасмурный, как будто на дворе уже август, хотя лето началось совсем недавно, и это показалось мне плохим знаком. «До встречи», — притворно бодрым голосом сказала я. Чон Мин молча вернулся за руль и уехал. Мне едва удалось романтично постоять, глядя ему вслед. В саду папа возился с розами. Он так много их высадил. Сколько же он потратил на такие роскошные кусты? И как бы ни ныло мое сердце, я замерла, очарованная их красотой. Розовые, белые, желтые. За пару дней, что мы не виделись, отец засадил ими добрую половину лужайки. Пап, ты не устал? тихо спросила я, стоя со своими бесконечными пакетами посреди сада. Он поднял голову и улыбнулся мне. Я чувствовала себя такой взрослой, словно с нашей последней встречи росла и росла, как та сказочная девочка, которой достался волшебный напиток с надписью: "Выпей меня". "Я рад, что ты дома", сказал он, и на душе у меня немного полегчало. Как мама — буднично спросила я. «Раньше я никогда бы не поверила, что могу пропасть на два дня, а когда вернусь, мне скажут только, я рад, что ты дома. Это и значит быть взрослой? В последние несколько дней я чувствовала с отцом связь, какой не было раньше. Если так и дальше пойдет, я даже про Чонмина ему расскажу». «Мама грустит». — сказал папа, разрыхляя крохотными, как игрушка граблями, землю вокруг розового куста. — Она любит тебя. Я подождала деталей, но он больше ничего не сказал. — Хочешь, я тебе помогу? — спросила я. Папа с улыбкой покачал головой. — Нет, мне нравится возиться с землей. — Чем планируешь сегодня заняться? — Об этом я в своей тоске вообще не думала, и он предложил сам. «Можем заказать кучу еды и весь день вместе смотреть телевизор». Так мы и поступили. Я весь день не выпускала из рук телефон. Он молчал. Мама вернулась с работы к вечеру, застав нас с папой за просмотром дорамы про врачей. Я никогда не была фанаткой разрезания людей в кадре, но тут увлеклась. Что угодно, лишь бы не думать о том, почему Чон Мин все не звонит. Увидев меня, моя непрошибаемая идеальная мама охнула, бросилась ко мне и обняла, упав на диван рядом со мной и папой. «Юн, ты дома?» — зашептала она, поглаживая мою спину. Она никогда не была такой нежной, И это было странное ощущение, словно за последние дни во Вселенной сдвинулись какие-то тектонические плиты. Мир вокруг меня принимал странные формы. В саду росли розы, мама прижимала меня к себе, отец понимал, как никогда. Я побывала в кафе, баре, лавочке доброй удачи, отеле и полицейском участке. У меня появился любимый мужчина. Блеклый и безопасный мир, в котором я восемь лет рассчитывала прогноз Бадзи на каждое действие, трещал по швам. И если он стал таким под угрозой смерти, то оно того стоило. Я обняла маму в ответ и расплакалась. Она ни разу не обнимала меня вот так, горячо, по-настоящему, с тех пор, как произнесла свое пророчество. «Мне кажется, вам надо поговорить», — тихо сказал папа, не отрываясь от хирургов, которые спорили на экране. «Нет», — мама помотала головой, — «нет, потом, давайте смотреть». Я так устала. Сплошной расчет финансовых потоков и хоть бы один глубокий анализ жизненного пути. Нет, сегодня только деньги были у людей на уме. Я принесла ей еды с кухни, и мы втроем ели прямо на диване. Мы с папой пересказали маме, что происходило в сериале. Телефон не звонил. Тревога догнала меня к ночи. Я с трудом задремала, но быстро проснулась. Показалось, что в комнате кто-то есть. У меня вырвался вскрик, прежде чем я успела хоть что-то сообразить. Но оказалось, меня напугала тень клена из нашего сада. Собственный вскрик меня обрадовал. Я поняла, что напади кто-нибудь сейчас, и я бы дралась. Вырывалась, билась, царапалась. Любовь разморозила моё заледеневшее от многолетнего страха сердце. Любовь Чон Мина, любовь отца, любовь матери. Остаток ночи я ворочалась, вздрагивала, не находя себе места. Звук телефона был включен на максимальную громкость. Я бы не пропустила звонок. но все равно прислушивалась даже во сне. Этот же обостренный слух заставил меня окончательно проснуться, когда поздним утром встала мама. Я слушала, как она собирается в салон, но не пошла к ней. Боялась как-нибудь выдать себя. «Мама, сегодня вечером между девятью и полуночью я могу умереть, не поминай лихом свою единственную дочь. Хорошего дня!» И озябка завернулась в одеяло и лежала очень тихо, пока мамины шаги в доме не стихли. На улице зашуршал гравий под колесами ее машины, и снова наступила тишина. «Я выживу!» — пообещала я себе, стараясь не давать волю пессимизму, который нашептывал, что у четырех моих предшественниц это не получилось. Вся надежда была на Чон Мина — который сейчас, наверное, бегает по городу и ищет преступника, пытаясь спасти меня. А вдруг с ним что-то случилось? Он обещал вернуться, но что такое наше обещание перед лицом судьбы? Чтобы хоть как-то унять страх, сжиравший меня изнутри, я обратилась к проверенному средству. Впервые за много дней разложила бадзы. Ли Юнхи, двадцать лет. Обезьяна, знак Ян, стихия дерева. Я внимательно прочла прогноз для моего знака в брошюре «Календарь благоприятных дат 2024». День земляной змеи. Подходящий день для деловых переговоров. Любые судебные разбирательства закончатся выигрышем. Хорошо заняться возвращением долгов, а некоторые должники сами изъявят желание погасить старые обязательства. День пройдет под знаком закрытия. Он предназначен для подведения итогов и завершения старых дел. Прогноз лишил меня остатков мужества. Раз всему сегодня так или иначе придет конец, нечего и пытаться что-нибудь сделать. Я села посреди гостиной в позу для медитации, положила перед собой телефон и просто ждала. Буду сидеть здесь, пока Чон Мин не позвонит. «Страх делает нас суеверными. Мне нужно было срочно во что-нибудь поверить, и я поверила в это. Не сдвинусь с места, пока не услышу звонок. Меня сразу немного отпустило. Судьба ведь не позволит мне сидеть тут вечно. Она увидит, как я смиренно жду, и поможет мне. Пока я слушалась маму и не влюблялась, все было хорошо. Значит, такие закономерности не выдумка. Мне захотелось искупить грехи, стать покорной, идеально послушной. Вдруг жизнь тогда пощадит и меня, и моего любимого. — Юнхи? — позвал отец. Я вздрогнула и посмотрела на него. Колени страшно болели, спину я уже давно не чувствовала, голод накатывал и отступал, но я весь день упорно не смотрела на часы. Сейчас я невольно скользнула взглядом по настенным часам и поняла, что сижу так уже семь часов, как медитирующие монахи. Вдруг я заснула, сидя. Я торопливо проверила телефон. Пропущенных вызовов не было. Папа сел на ковер рядом со мной. Смотрел так, будто не решается что-то сказать, и у меня опять возникло чувство, что он понимает меня лучше всех. «Что такое?» Папа мягко сжал мое плечо. «Почему ты здесь?» Я молчала. Мне хотелось упасть на ковер и проспать весь вечер, чтобы злой роб до меня не добрался. «Жду звонка», — прошелестела я. Очень хотелось пить, но для этого пришлось бы пошевелиться, а у меня не было на это сил. «Звонка от того парня?» Я пообещала... — хрипло сказала я. — Такое условие. Я пообещала ему. Если я не буду выходить, пока он не позвонит, с ним ничего не случится. Папа долго смотрел на меня, и это был взгляд любящего отца. Он не смотрел так, даже когда мне было десять. «Недавно я прочел в интернете статью», — негромко сказал он, — «статью о собаках. Она мне понравилась». Я устало прикрыла глаза. Вот уж нашел тему, чтобы меня отвлечь. У нас дома никогда не было собак. Мама боялась, что они погрызут мебель. Учёные разделили собак на три группы. Как ни в чем не бывало, начал папа. Одну группу ничем не беспокоили, а собак из двух других помещали в специальные боксы и били током. При этом собаки второй группы могли ткнуться мордой в некую точку в боксе и вырваться на свободу. а собак третьей группы, чтобы они не делали, продолжала бить током. Потом собак из всех трех групп поместили в общей комнате, где по полу шёл ток. Чтобы выбраться оттуда, надо было перепрыгнуть через маленькую перегородку. Как думаешь, что было дальше? «Они выбрались», — выдавила я. Папа, как я и думала, покачал головой. Те собаки, которые в прошлый раз вообще не получали ударов током или могли выбраться, нажав на определенную точку, быстро соображали, как быть, и перепрыгивали перегородку. Но те, которые в прошлый раз ни на что не могли повлиять, сначала скулили и метались, а потом ложились на пол, хотя он продолжал бить их током. Они разуверились в своих силах настолько, что даже страдания не могли вернуть им жажду действовать. Они научились быть беспомощными, и переучиться уже не смогли. Мы посидели молча. Почему-то мне захотелось плакать. А потом эксперимент повторили с людьми. Задумчиво продолжил папа. Их не били током, но в остальном принципы были те же. Те, кто не мог ничего контролировать, учились быть беспомощными и потом не могли справиться с заданием, выполнение которого зависело только от их усилий. Он поймал мой взгляд. Но вот что интересно. В группе беспомощных всегда находились те, кто отказывался сдаваться, как бы ученый не пытался разуверить их в их собственных силах. На них это не действовало, их вера в себя была слишком сильна. и они справлялись с испытанием, хотя никто этого от них не ожидал. Люди отличаются от собак юнхи, не во всем, но хоть в чем то Я всхлипнула. Мой папа-музыкант никогда в жизни не интересовался научными статьями об экспериментах на собаках. Почему-то эта мысль вызывала у меня необъяснимое острое чувство. «Тебя просто научили быть беспомощной», — сказал он. Но ты не такая. Я только сейчас заметила, что он одет в коричневый костюм с галстуком, который обычно надевал только на выход. Куда он собрался? В последнее время он редко куда-либо ходил. От этих мыслей меня отвлекла мучительная боль в коленях. Папа заставил меня встать и повел на кухню. Вынул из холодильника рис и закуски к нему, заставил выпить воды. Позвонит он или нет, ты на это повлиять не можешь. Папа заколебался, будто никак не мог решить, говорить или нет, и в конце концов сказал. А он не позвонит. Я знаю его. Все-таки знает. Я туманно посмотрела на отца. Какие-то тайны скользили под поверхностью нашего разговора, неспешно, как карпы, и догадаться, что они там, можно было только по едва заметному движению под водой. «Дождись полуночи и перестань ждать Юнхи. Живи дальше и забудь о нем. Завтра начни жизнь с новой страницы. Она в твоей власти. А сегодня позволь сказать тебе то, что каждый отец хоть раз должен сказать дочери. Этот парень тебе не подходит». От своего доброго и понимающего отца я такого не ожидала. «Я его люблю. Он тебя разочарует». Папа взглянул на часы и встал. Снова сел и в упор посмотрел на меня. «Нет, не могу так уйти. Хочу тебе еще кое-что сказать, пока я здесь. Это не по правилам, но в этот раз правила все равно полетели к черту». «Правила чего?» «Юнхи. Предсказание мамы». Она его выдумала. «У меня перехватило горло». «Что?» — очень собранным, спокойным голосом спросила я. «Мама сказала тебе, что ты умрешь, если полюбишь до тридцати. Она это выдумала». «Ты чего, пап? Это бред. Она не могла такое выдумать». Но он смотрел таким всезнающим взглядом, что крохотная часть моего мозга поверила в первую же секунду. «Никто не может знать будущее», — сказал папа. Я уцепилась за эту мысль, как падающий альпинист за страховочный трос. «Ха! А она знала! Когда я была маленькой, еще до этого всего, она несколько раз говорила мне, что будет, со стопроцентной точностью». Папа тихо вздохнул. «Она читала твой дневник». «Помнишь, ты в детстве про все свои переживания писала в тетрадках с красивой обложкой? Мама читала их все. Она просто знала все твои секреты, поэтому ей легко было сделать прогнозы, которые тебя впечатлят». Он сказал это ровным тоном, не осуждая, не возмущаясь. Я в ужасе смотрела на него. «Но зачем?» «Потом сама ее спросишь. Мне пора идти». «Ты где-то выступаешь сегодня?» Он не ответил, и я жалобно спросила. «Пап, ты же пошутил про маму, да? Просто хочешь меня подбодрить. Она же не могла мне всю жизнь врать». «Поверь, тебе не грозила никакая особая опасность. Люди не могут знать, когда умрут. Это известно только судьбе. Но вот сейчас ты в опасности, и ее надо переждать». Просто телефон для этого гипнотизировать не обязательно. Посмотрите, Эликс, ешь что-нибудь вкусное. Ну все, побежал, меня ждут. Он ласково провел рукой по моим волосам и вышел из комнаты. Я осталась сидеть, как громом поражённая. Невозможно. Но... Я без сил откинулась на спинку стула. Серьезно. Сердце у меня разрывалось от горя, но тревога за Чон Мина хоть немного отвлекала от этой жуткой тоски. Если бы не он, я бы, наверное, рыдала, упав на пол. Но что бы там ни говорил папа, Чон Мин стоил того, чтобы за него бороться. Папа посоветовал мне не быть беспомощной, а потом сам же велел смириться с тем, что Чон Мин не позвонит. Да откуда ему знать? Нет уж. «Буду бороться за то, что для меня важнее всего». Я переоделась в свежую футболку, накрасила губы. Под вечер погода разгулялась, персиковый вечерний свет полосами ложился на пол. «Куда поехать первым делом?» «В участок?» «Да, начну с этого. Может, Чон Мин просто сидит и работает, а я зря волнуюсь». А маминой лжи я потом погорю. Сейчас есть дело поважнее». Я вызвала такси, натянула свой лучший белый пиджак, и тут услышала шорох. Я медленно обернулась. Только что мне казалось, что нет места безопаснее, чем дом, но, похоже, я ошибалась. В горле встал ком, руки похолодели. Страх навалился на меня с такой силой, что захотелось кричать, и в то же время я чувствовала, что ни звука не смогу выдавить. В дверях моей комнаты стоял человек в ханбоке, шляпе кат и деревянной маске Янг Бана, тот самый, что душил меня в отеле. Тогда его что-то спугнуло, но теперь, видимо, он пришел закончить начатое. Он что, прятался в саду, дожидаясь, пока уйдет мой отец? Он убьет меня. Мне конец, тут ничего не поделать. Один раз мне повезло, но второй... Я отчаянно попыталась уцепиться хоть за что-то, что позволит не утонуть в пучине животного страха, и вдруг, как ни странно, смогла уцепиться за злость. Если человек в маске сейчас убьет меня, я больше не увижу чон мина, а это хуже, чем смерть. Каждая стихии в Бадзи соответствует своя эмоция, и древесная стихия — это гнев. Я не давала своему гневу воли много лет, но теперь он вспыхнул, как дрова в костре. Мамин поступок был искрой, из которой разгорелось это пламя, и сейчас любой, кто помешает мне добраться до Чонмина, получит в ответ только ярость. Больше никакой покорности. Что она принесла мне? Буду сражаться до последнего. Я сама шагнула ему навстречу, прихватив с полки тяжелый том Хотэ мина. Сейчас начало девятого. Все еще не его время. Убийца что, часы потерял? Звать на помощь сейчас не имело смысла. Родителей нет дома, а сад у нас огромный, соседи ничего не услышат. Но если нет никакой судьбы, которая повелевает мне умереть за мой проступок, значит, исход нашего поединка не предрешен. Янгбан спокойно стоял, сложив руки на животе. Потом сделал неспешный приглашающий жест в сторону двери. Широкий рукав Ханбока красиво расправился в воздухе, так и тянуло зачарованно пойти за ним, но я не сделала ни шагу. «Что тебе надо?» — отрезала я, стоя в трех шагах от него. Янгбан еще постоял в приглашающей позе, но, поняв, что это не возымело действия, подошел, взял меня за запястье и потащил за собой. Во второй руке у меня по-прежнему была книга, и я врезала ею ему по маске. Но он в последнюю секунду ловко увернулся и выкрутил мне запястье. Потом отбросил книгу и потянул меня на улицу. Все-таки нашел свою пятую жертву. Это он. Он всех убил. Иначе в чем смысл? В отеле он просто пугал, но сейчас настал момент истины. Меня затошнило. Я вспомнила, что он делает со своими жертвами перед тем, как убить. «Нет уж, тварь, не дождешься!» И тут я вспомнила про такси. Конечно, оно остановится за калиткой, для начала надо выбраться из сада, но таксист даже оттуда услышит мои крики. Янгбан тащил меня за собой едва ли не волоком, не давая приблизиться на расстояние удара. Мы вышли в сад с папиными розами. Красный свет заката ласкал их лепестки, и я подумала, что выживу еще и ради папы. «Чтоб завтра солнце встретить вновь, сегодня путь рассвету подготовь». Я резко дернулась, вцепилась в завязки маски на затылке и дернула их. Маска упала на дорожку, и я чуть помедлила, чтобы посмотреть, кто под ней скрывался. Но Янгбан не оборачивался — А я не для того выиграла драгоценную пару секунд, чтобы ждать, когда он покажет лицо. Янгбан нагнулся за маской, рука, сжимавшая мое запястье, ослабила хватку, и я воспользовалась этим, чтобы дать дёру. Влетела обратно в дом и заперла за собой дверь. На экране отображалось, что такси будет через семь минут. И я хотела позвонить таксисту, но что он поймет в моих криках? И тогда я набрала номер Гиля. По такому поводу придется вырвать его из траура. Пусть хоть кто-то знает, где я и что со мной. Так себе, конечно, свидетельские показания. Во всем виноват человек в ханбоке и маске. Но приходилось работать с тем, что есть. Один гудок, второй... «Ну уже Гиль, где ты там? Пожалуйста, пожалуйста, возьми трубку!» И тут я поняла, что где-то недалеко звонит телефон. Маленькое окно в прихожей прямо рядом со мной. Вот откуда раздавался звук. Не может быть. Но нет. Я с трудом оторвалась спиной от двери и открыла дверь. Янгбан по-прежнему стоял на дорожке среди роз. Он уже надел маску и завязал ее, но все равно не поворачивался. Стоял и смотрел на мобильный телефон в своей руке, как будто не мог решить, что с ним делать. Телефон звонил. Я сбросила вызов, и он умолк. «Ты убил Гиля?» — хрипло спросила я. Как назло, вечер вокруг был просто потрясающий. Пели птицы, ветер шуршал листьями. «Ты убил его и забрал его телефон». Я медленно подошла к фигуре на дорожке. «Что ты сделал с Чон Мином?» «Он поэтому не звонит мне?» «Он не позвонит», — негромко сказали из-под маски. И если минуту назад я еще допускала мысль, что под ней может оказаться черная дыра или звериная морда, то сейчас ясно было, голос самый обычный, человеческий и знакомый. Я обошла Янгбана, встала перед ним и дернула шнурки шляпы. Шляпа упала. Потом я развязал эти семки у него на затылке. Янг Бан поднял руки к маске и неспешно снял ее. Это был Гиль, офицер по Гиль, полицейский участок Андон Юг. Волосы влажно налипли на лоб, симпатичное лицо блестело от пота. Ты, выдохнула я. Он пожал плечами, как будто разоблачение его не сильно расстроило. Это был плохой знак. Вроде как он в любом случае убьет меня, и теперь уже не важно, узнаю я его или нет. Но у меня есть шанс на спасение. Гиль не знает, что я вызвала такси. Минут через пять появится свидетель, который застанет его врасплох. Надо просто выиграть время. «Это был ты!» Напал на меня в отеле и чуть не задушил. Я осипла от шока. «Как ты? Зачем? Мы же на одной стороне!» «Нет, видимо, не на одной», — сразу сообразила я. «Милашка Гиль, добрый, славный парень, как же внешность обманчива!» А потом воспоминание о покушении в отеле перекрыло другая невыносимо огромная мысль. «Ты убил Мире!» Какая-то часть меня все еще надеялась услышать в ответ. «Нет, конечно, ты что, с ума сошла?» Но Гиль просто стоял посреди дорожки в красных лучах заката и молчал. «Ты убил их всех!» Потрясенно выдохнула я и невольно шагнула назад. «Ты маньяк!» «Чокнутая ты тварь! Зачем ты их убил?» Но было кое-что еще даже важнее. «Ты убил Чон Мина, поэтому он не позвонил мне». Я почувствовала, как мои плечи опускаются под невыносимым весом, но мои слова Гиля почему-то развеселили. «Конечно, нет. Я не смог бы его убить, даже если бы вдруг захотел». «Он жив?» Светет и пахнет. Я с яростью уставилась на него. Стариковские выражения любил как раз Чон Мин, с чего еще и этот так заговорил. Говори, где он. А что я получу, если скажу? Несмотря на жуткую тему нашего разговора, Гиль по-прежнему выглядел тихим, симпатичным парнем. Даже сейчас, когда это стало очевидно, трудно было поверить, что он одевается в ханбок и убивает людей. «А чего ты хочешь?» Он пожал плечами. «Мне кажется, наши желания совпадают. Раз уж он так тебе дался и хочешь еще разок повидаться, езжай к нему, только поторопись. Кафе «Ветка лаванды» прямо сейчас». Чон Мин прохлаждается в кафе, когда должен искать убийцу. «Вранье. Что ему там делать? Уверенно он сейчас пытается тебя остановить». «Ага, только у него не получится», — без малейших сомнений сказал Гиль. «Почему ты не пытаешься меня убить?» «Мне это незачем. В отеле ты пытался. Нет. Хотел бы, довел дело до конца». «Да, это правда. Значит, ты хотел меня напугать. Но зачем?» не тебя о так вот оно что у геля какие то счеты к чон мину он хотел навредить мне чтобы припугнуть его может чон мин начал его подозревать и гель хотел показать ему что будет если чон мин продолжит под него копать вот почему чон мин так напряженно себя вел он подозревал что убийца его друг и коллега говори правду «Где Чон Мин?» — выдохнула я. «Ну, я уже сказал». Гиль посмотрел мне за спину. «О, ты вызвала такси. Зря деньги потратила. Я бы тебя подвез». Я помчалась по садовой дорожке, каждую секунду ожидая услышать топот за спиной. Если схватит, если он просто играл со мной, я буду оглушительно орать и вырываться, пока таксист не поймет, что тут беда. Но за спиной было тихо. Гиль за мной не бежал». Вылетев из сада, я распахнула дверцу оранжевой машины и упала на заднее сиденье. «Не в полицию! В кафе ветка лаванды!» — крикнула я. «Я заплачу еще, если надо. Быстрее, пожалуйста!» «Да не надо, тут недалеко!» — пробормотал водитель. Поехать в кафе меня заставило то, что мы с Чонмином однажды там были. Гель хотя бы не назвал первое попавшееся кафе Андона. Но все равно многого я от этого визита не ожидала. Чан Чон Мин проводит вечер моего предполагаемого убийства в кафе? Бред. Ладно, зато тут со мной ничего не случится. Я выскочила из такси и огляделась. Улица оживленная, да и в кафе народ есть. Видно через стеклянные стены. Я скользнула по этой стене взглядом и увидела за ней Чон Мина. Он сидел за столиком с женщиной. Я уставилась на него не в силах поверить. За последние дни было много моментов, когда казалось, что происходит то, чего не должно произойти никогда. Мама испортила мне жизнь, заставив верить в выдумку. Нет, не буду об этом сейчас. Под маской Янгбана оказался гиль, но это... Чон Мин обнимал одной рукой ухоженную девушку его возраста или чуть старше. Она сидела, прислонившись к нему, а он поглаживал ее локоть и что-то говорил, склонив к ней голову, как никогда не склонял ко мне, словно хотел сократить расстояние между их телами до минимума. Улыбается, глаза сияют, и девушка отвечает ему тем же. Они разговаривали так, будто никого другого не существовало на свете. «Так вот в чем дело». «Вот в чем дело. У него есть подруга, потому он так и морозился. Чувство любви наполняло меня до краев, пока я ехала сюда, и даже сейчас никуда не делась, только стало болезненным и жгучим. Я искала объяснение. Наверное, это его родственница, и просто такие вот у них нежные отношения, в их семье так принято». Потом они поцеловались, и сомнения исчезли. Женщина целовала Чана Чонмина на глазах у всего кафе, перебирала его волосы так же, как я делала вчера. Я тоскливо смотрела на них. Мне хотелось стать злобным призраком, который будет преследовать Чонмина до конца жизни. И одновременно... оттолкнуть эту прекрасную женщину, покрыть его лицо поцелуями, напомнить обо всем, что мы пережили вместе, сказать «я лучше», «я люблю тебя», скажи, что это просто ошибка, что случайно натолкнулся на нее губами, и я поверю. И хуже всего было то, что он ничего мне не обещал. Но если это было «нет», зачем он спасал меня, зачем был так добр, зачем дразнил? Мысли текли почти спокойно. Наверное, так себя чувствуешь, когда тебя уже сбил грузовик, но боль еще не пришла. Мозг обманывает тебя, говорит, что все в порядке, вводит в сонное оцепенение. Любовь — это искусство чтения знаков, не менее тонкое, чем предсказание. Я неверно прочла знаки, которые подавал мне Чон Мин. И на секунду мне захотелось одного — Действительно, умереть молодой, чтобы он пожалел о том, как поступил. Обычное желание всех отвергнутых влюбленных. Раньше я знала это только из сериалов, а теперь узнала по-настоящему. Сладкая парочка разорвала поцелуй и, почти не размыкая объятий, взялась за напитки. Значит, они уже встречались, когда произошло наше знакомство. Ну, конечно. как мог такой классный парень оказаться одиноким а потом он увлекся мною увлекся по настоящему в этом я не сомневалась он отверг мой поцелуй в парке держал меня на расстоянии а я все липла и липла к нему пока он не сдался и я ведь была готова переспать с ним в отеле какая дура то он меня остановил а все потому что у него есть девушка и все таки еще есть совесть «Папа, ты был прав», — уныло подумала я. Редкие случаи, когда слова «этот парень тебе не подходит», оказались не просто родительским мнением, а чистой правдой. Надо пересидеть где-нибудь в людном месте до полуночи, а потом, как и сказал папа, вернуться домой, забыть про чон Мина и жить дальше. Я глянула на часы. Восемь тридцать. Мне нужно какое-то место, где Гилю не удастся меня похитить до полуночи. Может, надо сказать Чон Мину, кто убийца. Он хоть и подлый изменник, но все-таки детектив. С другой стороны, с чего детектив сидит с подружкой в кафе вместо того, чтобы спасать от смерти несчастную женщину стихии дерева, например, меня? Вот эта мысль зацепила меня больше всего». Я могла представить, что учен Мина, как бы это ни разбивало мне сердце, есть девушка. Но он хороший детектив. Я видела его в деле, знала, что он переживает из-за этих убийств. Он не стал бы прохлаждаться за Латте в любое другое время, но не сейчас. А раз так, может, есть какая-то причина, надо просто немного подумать, сглотнув, Я заставила себя снова глянуть на Чонмина с подружкой. Он смотрел на нее, не отрываясь, и мне стало от этого так паршиво, что я отвела взгляд. На меня он так не смотрел. Наоборот, часто говорил что-нибудь, глядя в другую сторону. Обида сейчас гнала меня как можно дальше от него, но здравый смысл и влюбленное сердце шептали, что Чонмин не мог врать во всем. Он сказал «доверься мне». Спасал меня как мог. Я ведь была у него дома. Одна зубная щетка, одна пара тапочек. Никакой женской косметики в ванной. Если они давно встречаются, я заметила бы хоть крохотный след ее присутствия. А я искала, уж поверьте. А если они недавно познакомились... Да когда он вообще нашел время на это знакомство? Сколько мы с ним общались за эти две недели? Никто ему особо не писал и не звонил. И даже если у них супер тайный роман, и они встречаются только в отелях, скрываясь от ее мужа, то разбираться в людях и их характерах моя профессия. Хоть я и не пользуюсь мамиными грязными приемчиками, чтобы навязывать свое мнение. Чон Мин сдержанный человек. Страстные поцелуи посреди кафе не в его стиле. Он будет нежен со своей подругой, когда они голые и лежат в постели. «Юнхей, да успокойся ты, не думай о таком». Но демонстративно бурные чувства на публике скорее подошли бы подростку, а не мужчине по тридцать. Ну и, наконец, самая желанная мысль. В отеле он целовал меня по-настоящему. «Каким бабником надо быть, чтобы вот так целоваться с двумя разными женщинами почти одновременно?» Было только одно объяснение, которое расставило бы все на свои места. Я выдохнула, сосчитала до пяти, призвала на помощь всю мудрость и спокойствие моего героя, философа Хотэ Мина, и зашла в кафе. Они сидели в обнимку и беседовали, перед ними стояли две чашки кофе. Меня Чон Мин заметил только когда я остановилась прямо рядом с их столиком. Медленно отвел взгляд от спутницы и посмотрел на меня. Я не знала, радоваться мне его виду или злиться. С одной стороны, лицо осунулось от усталости и взгляд какой-то остекленевший. Так ему и надо за то, что он тут устроил. С другой стороны, этот козел опять был в барбершопе. Гладко выбрит, волосы уложены. И пошел он туда не ради меня. Моим появлением Чон Мин был шокирован и недоволен, прямо как когда я впервые явилась к ним в участок. Если бы у него под рукой сейчас нашлась папка, чтобы отгородиться от меня, он бы наверняка так и поступил. Но я не стала смотреть на него в упор. Сразу заглянула в лицо его подруги. Та с трудом оторвалась от Чон Мина и посмотрела на меня. — Вы кто? — спросила она. У меня тоже был к ней вопрос, и гораздо более важный. Вопрос, который я задавала сотни раз, но сегодня он имел особое значение. Когда и где вы родились? Ишь, какие зацелованные губы! Меня аж перекосило от ревности, но я поборола мучительное желание вцепиться ей в волосы. «Пятое февраля, восемьдесят восьмого, Андон, девять тридцать утра». пролепетала она, решив, видимо, что при общении с чокнутыми лучше им подыграть, чем спорить. Я вытащила телефон и вбила эти данные в онлайн-калькулятор Бадзы. Ну, конечно, четыре зеленые картинки. Год — дерево, месяц — дерево, день — дерево, час — дерево. Я развернула телефон к Чонмину. Он ни малейшего удивления не выказал. Естественно, он же знал, что там увидит. «Вам лучше уйти», — сказала я девушке. «Почему? Это вам лучше уйти?» — оскорбилась девушка. «Нет, вам!» — громко сказала я, надеясь, что эта сцена быстро начнет действовать Чон Мину на нервы. Так и получилось. Чон Мин поморщился, оглядев полное людей кафе, и убрал руку с плеча девушки. «Иди», — мягко сказал он ей. «Прошу прощения». «Я тебя обманул. Забудь обо мне. Я тебе не позвоню». «Он не позвонит», — подтвердила я. Девушка вскочила, схватила сумку, висевшую на спинке стула, и сердито ушла. Я обошла стол и села на ее место. А потом... Не знаю, что на меня нашло. Взяла остаток ее кофе и выпила в качестве победного жеста с вызовом, глядя на Чонмина. Ну и гадость! Я столько лет пила только капучино, что этот горький американо прямо-таки оскорбил мои вкусовые рецепторы. — Что ж ты наделала? — процедил Чон Мин, откинувшись на спинку стула. — А что? Могу не бояться микробов. Оказалось, любовь меня не убьет. Мамина предсказание было фигней. Это вообще-то была сенсационная новость, но Чон Мин даже ухом не повел. «Вообще не удивился!» Я нахмурилась. «Ты знал?» — медленно проговорила я. «День предательства. Вот как он должен был называться в прогнозе Бадзи. Мама мне врала, Гель убил Мире, Чон Мин целовался с другой, а теперь, оказывается, еще и про маму знал. Откуда?» «Как ты здесь оказалась?» — спросил Чон Мин. как всегда, просто игнорирует вопрос, который ему не нравится. «Я велел тебе ждать». «Чего? Звонка?» Я взяла со стола его телефон и помотала ему Чон Мина перед носом. «Слишком занят был!» Чон Мин с силой потер лицо, а я не кстати подумала. «Как же ему идет этот зеленый свитер? Он его что, погладил?» Ты не представляешь, как трудно было ее найти. Она была нашим единственным выходом, а ты ее выгнала. А ее тебе не жалко? Я поняла, что ты хотел сделать. Нашел другую девушку стихии дерева, чтобы отправить ее к этому психу вместо меня? План супер! Сделать так, чтобы я выжила и умер кто-то другой. Я хотел тебя спасти, — тускло сказал Чон Мин. Я невольно смягчилась. «Знаю. Я поняла, правда. Но зачем ты с ней обжимался? Она реально твоя подруга». «Хватит задавать мне вопросы. Они меня бесят». «Ну, хоть что-то не меняется. Грубит, как всегда. Когда все закончится, мы обязательно будем встречаться, а потом поженимся». И я, кажется, привыкну к его грубостям так, что перестану обращать внимание. Эта мысль прибавила мне сил. «Это гиль», — сказала я. «Гиль убивает девушек». И снова ни малейшего удивления. «Да что такое?» «Ну ты...» «Давай закажем чего-нибудь поесть, и ты мне все расскажешь». Чон Мин покачал головой, но я настаивала. «Да брось, можно уже не торопиться. Мы теперь знаем, кто это, ты рядом, ты меня защитишь». «Уверенно, именно я его жертва. Он приходил ко мне сегодня. Это он сказал, где тебя искать». Но кто же еще?» Настроение учен Мина было депрессивное, а я чувствовала надежду невероятной силы. «Гиль, видимо, думал, я увижу тебя с другой и сбегу от горя и ревности». Тут-то он найдет меня и прикончит, но я спутала ему карты. Я поискала на лице Чонмина ответ, права я или нет, но он смотрел прямо перед собой расфокусированным взглядом человека, который уже на дне, так что глубже падать некуда. «Не войдет же Гиль сюда на глазах у всего кафе, чтобы меня убить. Все закончилось!» «Все еще даже не началось...» глухо проговорил чон мин инхиа ты ничего не понимаешь вообще ничего так объясни мне я хочу понять ты меня не прогонишь не надейся что бы там ни было будем вместе я сжала его запястье чон мин на секунду уронил голову будто сдаваясь перед лицом испытаний а потом встал Подошел к стойке, буднично заплатил за кофе, вернулся. «Идем», — мрачно сказал он. Мы сели в знакомую серую машину и куда-то поехали. Я не стала задавать вопросов, просто смотрела на город за окнами. Ближе к исторической части города на улицах все чаще попадались полицейские машины, а когда мы доехали до парковки около моста лунного света, оказалось, что парковка почти пуста. На мосту ни одного человека. Летними вечерами тут всегда толпа. Я непонимающе нахмурилась, и Чон Мин объяснил. После смерти Мире детектив поверил в теорию астрологических убийств. Ее данные проверили, они действительно укладывались в эту теорию. Ее оплакивает весь участок. Уже три дня вся полиция Андона на ушах — Сегодня все, кто может, направлены патрулировать эту часть города. Бар «Синих струн» сильно поврежден стихией и закрыт, но рядом с ним все равно расставили людей. Мост лунного света перекрыли, вход в Емтео вчера вечером закрыли даже для работников. Везде написали, что из-за недавнего ливня необходимы технические работы. В Емтео сейчас никого. «Даже в гостинице?» не поверила я вспомнив бизнес своей соседки ее заведение никогда не закрывалось ага постояльцев за счет городской администрации переселили в другой отель в полиции все подавлены никто не знает кого убьют как и где одно ясно кого то убьют точно просто нигде об этом не пишут чтобы не сеять панику смерть Мире в сми не упоминали полиция ее скрыла сообщили только семья Я вышла из машины. Никогда еще не видела этот район таким тихим. Последние отблески заката догорали на воде на Нактангана, на мосту уже зажгли подсветку, и павильон, где мы когда-то сфотографировались с Чон Мином, выглядел как сияющая алая пагода. «Но мы-то знаем, кого должны убить!» С удивившим меня саму хладнокровием сказала я. Чон Мин кивнул и посмотрел на часы. Я тоже глянула на свой мобильный. Восемь пятьдесят восемь. Мы стояли около машины и словно ждали чего-то. Я нашла руку Чонмина и сжала. Всю жизнь я была помешана на предсказаниях, на том, чтобы знать, что будет завтра, но сейчас не могла догадаться, что будет через пять минут. Этот вечер был абсолютно, в самом буквальном значении слова, непредсказуемым. и сердце у меня колотилось, как у кролика. Вокруг вдруг потемнело. На секунду мне показалось, что у меня что-то со зрением, а потом дошло. Просто выключились фонари на парковке. «Это полиция сделала?» — пробормотала я, стиснув руку Чонмина. «Нет», — сказал он и погладил мою руку большим пальцем. Свободной рукой я вытащила телефон из кармана пиджака — Двадцать один Когда глаза привыкли, я поняла, что свет отключился не только на парковке. Выключилась подсветка моста, погасли даже окна домов на другой стороне реки. Андон погрузился в сумерки. И Чон Мин, конечно, не удивился.